Через несколько секунд Харуюки все же целым и невредимым добрался до Дворцовой площади и испустил протяжный вздох. Графит edge добежавший гораздо раньше, смотрел куда-то на юг, приставив ладонь ко лбу. «А, все подряд возрождаются. Опять чистить придется. Так, Кроу, Рекка, Чур на обратном пути поможете». «А...» Харуюки оцепенел, боясь спросить. «Придется ли им сражаться со всем отрядом патрульных эннами?» Фука решительно парировала. «Если ты один раз осилил, то и второй сможешь, граф». «Э, суровая ты! Знала бы, сколько мы с Лидом ради вас тут трудились!» «Да-да, когда-нибудь я тебя даже поблагодарю. Мысленно». Граф немедленно заткнулся. Вместо него заговорил Лид. «Скоро возродятся энами, что сторожат главный вход во дворец». «Давайте поспешим внутрь, пока еще не поздно». Услышав слова Лида, Харуюки напряг память. Здесь, на лунном свете, дворец сильно отличался от своего отражения на эпохе Хэйян. Но структура здания и размещение энеми осталось таким же. Харуюки вспомнил, что в прошлый раз вход во дворец стерегли два устрашающих энеми, всем своим видом говорившие о том, что обычные стражники рядом с ними даже не стояли. «Вы что, и ту пару силачей прибили?» ошарашенно спросил Хруй Юки, и Лид смущенно кивнул. «Да, хотя на самом деле я лишь помогал учителю». «На самом деле, впечатляет уже то, что ты вообще с ними сразился», произнес Хруй Юки, окидывая юного синего самурая уважительным взглядом. Конечно, Харуюки не провёл последний месяц даром, но и Трилит, судя по всему, сильно изменился. Харуюки хотелось поскорее добраться до безопасного места и обо всём поговорить. Кое-как подавив нахлынувшие чувства, он последовал за остальными аватарами, начавшими подниматься по лестнице. Главные ворота дворца, как и подобало оформленному в западном стиле лунному свету, состояли из двух внушительных металлических створок. Конечно, по размеру они не дотягивали до четырёх великих врат, но их поверхность оказалась выложена сложной геометрической мозаикой, красиво блестевшей в лунном свете. Благодаря ей ворота действительно выглядели достойными портала, ведущего к центру мира. Что ж, Кроусан, перед вами пятый и самые главные из девяти врат. Будьте добры. «Откройте их!» Обратился Лид к засмотревшемуся на серебристые двери Харуюки, поторопив его приглашающим жестом. «А я их открою?» «Разве не за этим вы сюда пришли?» «Но ведь стражу убивал не я!» Харуюки замялся, вспомнив события месячной давности. В тот раз им сутай удалось проникнуть в дворец. Но тогда они воспользовались окном которое когда-то давным-давно оставил открытым хром-фалькон. А главным вратам даже не приближались. Харуюки всё ещё опасливо мерила взглядом врата, сомневаясь в том, что достоин открыть их. Когда... «Ой, как, как же ты, ты меня бесишь? бесишь!» Воскликнула, конечно же, Архангел Метатрон. Маленькая трёхмерная иконка перелетела с плеча Харуюки на голову и застучала по шлему крылышками. «Слушай приказ, слуга! Немедленно открывай ворота! Прямо сейчас!» «Да понял я!» Харуюки торопливо шагнул вперёд и приставил руки к створкам, так и не успев проникнуться торжественностью момента. Затем он силой надавил на тяжёлый мощный металл. К счастью, трагичные накладки в духе «открывать надо было на себя» не произошло, и створки начали с гулом расходиться. Из тёмного чрева замка повеяло холодным дуновением, в котором явственно ощущались все восемь тысяч лет истории оскоренного мира. Как только врата полностью раскрылись, от входа и до самых глубин зажглись голубые огни, прогнавшие тьму. Сразу за вратами оказался просторный зал переднее. В глубине его, прямо по центру наверх, уходила лестница а по боковым стенам виднелись бесчисленные двери. В самом зале Эннами не караулили, но их присутствие как за лестницей, так и за дверями ощущалось настолько отчётливо, что пробирало до пят. Но перепугался лишь Хоруюки. Остальные три аватара, как ни в чём не бывало, зашагали в глубину дворца. Метатрон вновь принялась шлёпать Хоруюки по голове, и он поспешил следом. Графит Эдж шедший впереди, через какое-то время остановился и осмотрелся. «Так, которая там из них ведёт в безопасную зону на лунном свете?» «А что, фойе нас не устроит? Эннеми я здесь не вижу?» — спросила Фука, но чёрный мечник лишь повёл плечами. «Увы, но каждые пять минут через одну из дверей проходит патрульный эннеми. Спокойно поговорить здесь не получится». Что нам мешает вырезать всех энеми внутри дворца? Эй, не пари чушь! У нас нет столько времени. Мы и так еле успели снаружи всё почистить. С усмешкой отозвался граф, и Фука сразу прищурилась. Харуюки без труда поняла её реакцию. Выходит, граф и Элит всё-таки знали, когда Харуюки и Фука объявятся на неограниченном поле. И специально пришли встретить их. От пристального взгляда Фука Мечника спас только голос Лида. «Учитель, если я не ошибаюсь, безопасная зона есть в маленькой комнате на следующем этаже». Граф отозвался бодрым «А, да-да, помню». И снова зашагал вперёд. Судя по всему, ученик 3 Трилит разбирался в дворце лучше учителя графа. Кстати, а ведь месяц назад Хару Юки не встретил здесь графит Эджа. Конечно, вряд ли тот дежурил в дворце круглые сутки. Но ведь то же самое можно было бы сказать и от Трелиде, его ученике. А ведь если подумать, Лид уже не впервые появлялся в самую нужную минуту. В прошлый раз он тоже встретил Хоруюки и Утай как раз в момент, когда они попали в артефактный зал в глубине дворца. Откуда же им известно, когда кто-то погрузится на неограниченное поле? С этими мыслями Хороёки двинулся за остальными аватарами к противоположной стене зала. Они поднялись по лестнице и оказались в начале длинного коридора с бесчисленными дверями. Наверное, целой жизни не хватило бы, чтобы посмотреть, что находится за каждой из них. Но Лит уверенно повёл их ко второй двери слева и молча сдвинул её в сторону. Никаких воинственных эннами навстречу не высыпало и юный самурай пригласил товарищей внутрь. Дверь привела их в узкий шестиметровый коридор, а тот вывел аватаров в квадратную комнату. Хотя Лит назвал её маленькой, по меркам реального мира она насчитывала никак не меньше 30 квадратных метров площади. Помещение было целиком выложено камнем, без единого окна на стенах. Но благодаря лампадам, висевшим в каждом простёнке, Внутри оказалось довольно светло. В самом центре стоял большой деревянный стол и, как по заказу, несколько крепких стульев. «Чай предложить не могу, но присаживайтесь», — сказал графит Эдж и уселся первым. Лида пустился рядом с ним. Харуюки и Фука переглянулись, а затем сели точно напротив Лида и графа. Едва Харуюки коснулся стула, как почему-то напряжение... Не покидавшая его с той самой секунды, когда он устремился к вратам Судзаку, мгновенно растаяла, и он испустил протяжный вздох. Даже метатрон вновь перелетела с головы Харуюки на правое плечо. Впрочем, успокаиваться было рано. Ещё столько всего требовалось сделать, столько всего узнать. Харуюки выпрямился и первым делом открыл инстру. Чтобы посмотреть, сколько времени прошло с начала погружения. Индикатор показывал 55 минут. Харуюки и Фука установили таймер автоматического разъединения на 1 час. 56 минут и 40 секунд внутреннего времени. Так что у них оставался примерно час. И если не удастся выполнить все поставленные цели в отведённое время, придётся ускоряться ещё раз. У нас нет времени, граф. «Так что перейдём к делу». Фука, как и Харуюки, посмотрела инстру, закрыла окно и немедля обратилась к графу. «Начнём с того, как именно тебе удалось уничтожить печать на вратах Генбу и проникнуть в замок». «Эх...» – протянул графит edge сложив руки на груди, но в итоге сдался и кивнул. «Ну, раз Дэн, Дэн и остальные так за меня переживали...» «То я расскажу, что могу. Но прошу вас, поймите, я всё ещё легионер Грева и не имею права выложить всё до конца». «Хорошо», — согласилась Фука. Несколько дней назад в Зоне Сибуэ-2 состоялась псевдобитва за территорию, завершившаяся победой Неганебилос на над Грейт Уолл. Однако, хотя Зелёный Король лично подтвердил, что вернёт Чёрному Легиону Зоны Сибуэ-1 и сибоя 2 Граффит Эдж в ряды элементов не вернулся. Дело было в том, что именно ему предстояло принять на себя всю ярость легионеров Грейт Волл, которых наверняка возмутит неожиданная сдача территорий. Совершенно непонятно, как именно граф собрался успокаивать товарищей, но он явно не был намерен отлынивать от обязанностей и пренебречь ответственностью первого бастиона. Выслушав Фука, он поднял руку к правому плечу, и взялся за торчащую за ним рукоять. Когда меч с приятным шелестом покинул ножны, Харуюки от испуга даже привстал. Но взгляд Фука остался совершенно спокойным, и он вновь уселся. «Это люкс. Половина моего первого и последнего снаряжения». Харуюки уставился на легендарное усиливающее снаряжение графит Эджа. До сих пор ему ещё никогда не выдавалось возможности внимательно его рассмотреть. Хотя Харуюке приходилось видеть немало усиливающих снаряжений в виде клинков, меч Графа разительно отличался от них. В глаза сразу бросалась невероятная прозрачность клинка. Он был почти невидим. Лезвие обрамляла чёрная режущая кромка. Длина клинка составляла около 80 сантиметров. Толщина примерно 8 миллиметров. Меч выглядел не столько оружием, сколько произведением искусства. И тем не менее, этот клинок, кажущийся до невозможности хрупким и изящным, оказался способен потягаться с терминальными мечами черной королевы Блэк Лотос. Харуюки видел это своими глазами. Фука, впрочем, взглянула на меч без особого восхищения и быстро перевела глаза обратно на графа. «И зачем ты показываешь нам своё истинное тело?» Лид не сумел сдержаться. На губах его мелькнула усмешка. Граф тоже лишь со смехом пожал плечами. «Да не, я не то чтобы хвастаюсь. Эээ, ну так вот. Конечно, роль просто внутри игровых свойствах предмета. Но лезвие клинка сделано из так называемого графёна. графен тончайшая пластинка толщины в несколько молекул углерода». Другими словами, мой меч можно смело считать тем самым молекулярным клинком. Воспетом в старой манге и аниме. О, круто же. Хароюки испустил восторженный вздох, но Фука лишь слегка наклонила голову, поторапливая собеседника. Так, а теперь немного сменим тему. Вам уже читали лекцию по системе инкарнации? Я обращаюсь к тебе, Кроу. И кто и что сидит на твоём плече? Вопрос застал Харуюки врасплох. Он испуганно глянул на Фука, ту самую суровую учительницу, что обучила его инкарнации, а затем торопливо кивнул. Нимпа Метатрон на мгновение вспыхнул, Архангел тоже дала утвердительный ответ. «Отлично. Если выражаться по-простому, система инкарнации – вмешательство в игровые системы посредством силы воображения». Достаточно сильное воображение способно разрешать запрещенное системой или же запрещать разрешенное. Первое явление называется оверрайт, второе – зануление. Как правило, инкарнация используется для того, чтобы проделывать дыры в неразрушимой земле или же наделять аватаров ближнего боя дальнобойными техниками. Другими словами, граф, ты хочешь сказать... Что уничтожил северные врата с помощью своего клинка и инкарнации? Недоверчиво уточнила Фука, и черный мечник сразу замотал головой. Нет-нет, даже система инкарнации на такое не способна. Северные, западные, южные, восточные, дворцовые, а также четверка внутренних врат дворца. Все девять врат обладают высшим приоритетом среди всех объектов неограниченного нейтрального поля. Пожалуй, даже сорвавшийся с катушек-покоритель не смог бы снести их всей своей инкарнации. Покорителя, синего короля Блунайта, считали сильнейшим аватаром ближнего боя во всём ускоренном мире. Если врата не мог разрушить он, то и другим бёрстлинкерам они были не по зубам. Но в таком случае зачем графит Эдж упомянул свой меч и инкарнацию? «Послушай, граф, я же говорила, что времени у нас в обрез». «Не соизволишь ли поторопиться и объяснить, к чему клонишь?» Пусть Фука была по меньшей мере втрое терпеливей парт, пришельца с планеты нетерпеливых, сейчас даже она начала заметно раздражаться. И тем не менее, граф ничуть не изменился в лице. Приподняв клинок правой рукой, он пустился в воспоминания. «Я научил Лотту трём инкарнационным техникам. Стрижающий удар, звездопад, затмение» все как на подбор мощные впечатляющие инкарнации второго уровня но инкарнация на них не заканчивается а вновь выдохнул хруй юки ашарашенно вглядываясь в маску черного мечника он с опаской переспросил то есть есть еще и третий уровень инкарнации но ну, типа того непринужденно подтвердил граф и продолжил объяснение, вводя люксом словно указкой. На всякий случай напомню, что под инкарнацией первого уровня понимаются базовые техники, относящиеся к одному из четырёх типов увеличение радиуса атаки, увеличение мобильности, увеличение силы удара, увеличение защиты. Ко второму уровню относятся практические техники, которые либо совмещают в себе несколько типов, либо вовсе выходят за их рамки. Пока понятно? Харуюки закивал. Метатрон моргнула нимбом, Фука тоже коротко качнула головой. Хорошо. Другими словами, техники второго уровня грандиозней и вычурнее техник первого. Поэтому, Кроу, ты уже наверняка подумал, что техники третьего уровня это вообще бум-бабах-пыщ-пыщ, да? Харуюки неуверенно кивнул, сбитый с толку новым неожиданным вопросом. Граф же с довольным видом откинулся на спинку стула и покачал клинком. Но в том -то и прикол, что всё как раз наоборот. «А... а...», -а? Но не успел Харуюки возмутиться и спросить, для чего тогда граф напирал на различие уровней, как любопытство всё-таки взяло вверх. «Наоборот? То есть техники третьего уровня меньше масштабами и проще техник второго?» «Именно так, но не слабее». В манге же часто говорят, что начинаешь с размера, приходишь к точности. Вот и здесь, если на втором уровне вся соль в расширении воображения, то на третьем, в предельной сосредоточенности на чём-то одном. И тогда можно... Не успел граф продолжить свою непринуждённую речь, как... Напрямую вмешаться в информацию высшего уровня. Прозвучало с правого плеча Хруюки... И мечник Амбидекстер удивлённо замер. «Ты ведь к этому клонишь, графит Эдж? Или как тебя там?» «Ничего себе!» Граф изумился не только на словах. Вперевшись взглядом в трёхмерную иконку, он явно не знал, что сказать.